Шестое. Матерь Агни-йоги. Одним из препятствий, затрудняющих путь, является очевидность. Она яро заслоняет собою действительность и, подобно темному облаку, закрывает светлые дали. Веснование тьмы особенно усиливается в эти моменты, и Майя может временно торжествовать. Но что бы ни происходило вокруг... Крепко будем держать серебряную нить духа, ибо временно все, но она постоянно.